Глава десятая. Палуба ушла из под ног, Айка перевернула, потащила. Он задыхался, тонул. Потом вода отхлынула и он смог перевести дух. Его проволокло от наветренного борта наискосок через всю палубу прямо к юту. Не обращая внимания на боль, кое-как поднялся, напрягая все силы. Лучше бы он этого не делал. Еще одна волна с грохотом обрушилась на орёон, потоки воды ударили прямо в грудь Айку. Он перекувырнулся через фальшборд и полетел в море. Холоднющая вода бурлила, как в котле. Айк с трудом сообразил, где верх, где низ, и вынырнул в последний момент, когда воздуха в легких почти не осталось. Судорожно вдохнул, смахнул воду с лица. И、едва успел уклониться от очередной волны, почти захлестнувшей его. Ариона исчез. За прошедший месяц Сайк научился сносно плавать, но все равно у него не было шансов, если буря не утихнет. Его швыряло из стороны в сторону, как щепку. Все силы уходили на то, чтобы держать голову над водой. К тому же он сильно ушибся, когда волна сбила его с ног в первый раз. И все же что-то мешало Айку просто расслабить мышцы и погрузиться в бездну, навстречу покоя и забвению. Хотя все могущий видит, он желал их и понимал, насколько безнадежно его положение. Ради Джори нужно бороться до конца, даже сейчас, когда все усилия явно чьетные. И он продолжал упрямо гресть ними, имеющими руками, поддерживая тело в вертикальном положении. Лечь на воду не удавалось, вода тут же захлестывала лицо. Внезапно правая рука удалилась оба что-то твердое, боль вспыхнула с такой силой, что Аик закричал бы, если б мог. Насыпав что-то вроде скалоченных вместе досок, он из последних сил подтащил отяжелевшее тело вперед и навалился на них грудью. Импровизированный плот полностью ушел в воду. Но теперь у Айко появилась хоть какая-то опора. Сознание слегка помрачилось, и он потерял счет времени. В какой-то момент просто почувствовал, что вода успокоилась и больше не наравит залить ему рот и нос. И тогда с невероятным облегчением уронил голову на мокрые доски и провалился в беспамятство. Очнулся от резкой боли в ухе. И как ему показалось, вскинулся и заорал, а на самом деле чуть пошевелился с хриплым стоном. Над головой захлопали крыльями и недовольно заверещали. Айк приподнял голову и понял, что его больше не качает. Он лежал в полосе прибоя, волны с шумом прокатывались под платом и шипя уходили обратно. Не в силах пошевелиться. Айк ту посмотрел, как мелкие камушки перекатываются туда-сюда перед самым его носом. Солнце сияло в безоблачном небе. Вода сверкала и переливалась. Ухо страшно болело, по шее текло что-то теплое. Впрочем, болело практически везде. Это Айк понял, как только попробовал приподняться. Но деваться некуда. Надо вставать, двигаться. Жить. Или продолжать лежать и тихо умереть в двух шагах от спасения. Охая, Ай Айк свалился с плота и на четвереньках пополз вперёд, к суше. Его тут же вырвало морской водой, который успел наглотаться, болтаясь по волнам. Как полумёртвая ящерица, подумал он, чувствуя, как солнце приятно пригревает спину. Непослушное, замученное водой тело подчинялось крайне неохотно. Оно явно предпочло бы сдохнуть, но в планы Айка это не входило. По крайней мере, пока. Добравшись до сухого места, он упал носом в песок и какое-то время лежал, собираясь силами и не позволяя себе уснуть. А коченевший, он вряд ли бы уже проснулся. повернулся на бок и окинул взглядом безмятежный простор океана. Ни единого паруса, даже на горизонте. Айка это не удивило. Он надеялся, что арион не сильно пострадал от бури, но понимал, что подобрать его не было никакой возможности. Барта и команда, конечно, решили, что он утонул, и искать не станут. Оставшись без капитана. Они наверняка образумятся и вернут хорасуобразды правления. Айк почти не сожалел об этом. Он ведь и правда не смог бы выбрать, и, скорее всего, молодушный остался бы на корабле. Так сильно хотелось жить среди людей, которых он устраивал таким, какой он есть. Может, и неплохо, что все решилось без его участия. Спустя некоторое время ему удалось сесть, не валяясь на бок от слабости. Растирая окоченевшие руки и ноги, Айк размышлял, как теперь поступить. Положение оказалось отчаянным. Он сидел на пустынном берегу, в мокрой рубашке и штанах, а ночью все еще по весеннему холодные. Хорошо хоть сапоги не смыло, хотя кожа набухла, и в сапогах ногам было холоднее, чем без них. Палки и котомка Айка остались на Орионе. У него не было ни кусочка пласта, ни труто и кресала, чтобы разжечь огонь. Единственное, что каким-то чудом уцелело, нож Джори, который Айк всегда носил за голенищем сапога. Он достал его и крепко сжал в руке. Несмотря на бедственное положение, Айк был спокоен. Что-то подсказывало ему, что все правильно, что это верная дорога. Вот только куда она приведет? Он бережно спрятал нож и продолжил растирать ноги сильно безжалостно, почти до крови. И через час уже смог пошатываясь встать и сделать несколько шагов. Взобраться на высокий обрывистый берег в его состоянии казалось делом безнадежным. Айк побрел вдоль кромки прибоя в ту сторону. Куда уходило солнце, бросая на песок последние теплые лучи. Голова кружилась, мучила жажда, но он не останавливался, не присаживался отдохнуть. Если он не встретит людей до заката, не согреется и не обсохнет, этой ночью ему не пережить. Айк думал о смерти без всякого страха. Он был слишком узнурен, воля к жизни в нем ослабела. «Хотелось еще хоть раз увидеть Джори, но если и этого последнего утешения не будет...» «Ничего. Они увидятся. Обязательно. На том берегу или в белом безмолвии, в которое верил Джори. «Неважно. Я найду тебя, где бы ты ни был, повторя лайк про себя, щурясь на заходящее солнце воспаленными глазами». Об этом не тревожься, Джори. Я приду. День угасал, солнце медленно скрылось, последний алый луч скользнул по морской глади, и она сразу посирела, сливаясь с линией песка. И тут Айку почувствовалось движение. Он всматривался изо всех сил, дорезив в глазах, и понял, что не ошибся. Две черные фигурки далеко впереди вытаскивали на берег небольшую лодку. Ее мачта напоминала палец, устремленный в небо. Айк старался идти быстрее, но ноги заплетались. Он почти не чувствовал их. Фигурки закончили с лодкой и, не торопясь, двинулись по берегу. Но хотя шли они медленно, Айку никак не удавалось их догнать. Вдруг правая нога подвернулась. Лайк замахал руками и рухнул на прохладный песок. Какая-то деревяшка больно врезалась в грудь. Он отбросил ее и закричал: «Помогите! На помощь!» Голос прозвучал слабо, точным и укани котенка. Море и берег стремительно темнели, хотя ночь никак не могла наступить так быстро. «Помогите!» прошептал Лайк. Попытался перевернуться на спину, чтобы увидеть небо. Оно ведь должно быть светлым, закат еще не погас. Но лишь беспомощно заскреб пальцами по песку, и вновь исчез из этого мира. Очнулся от боли в многострадальной мухе и махнул рукой, отгоняя пернатых хищниц, которые начинали пиршество, не дожидаясь, пока жертва испустит дух. Эй, какого! рявкнул старческий голос. «Тарен, придержи-ка этого дурня, еще брыкается». «Если бы мне обрабатывал рану такой криворукий идиот, я бы тоже брыкался», — огрызнулся второй голос. Если его обладатель и был моложе, то явно ненамного. «А вот встань-ка на мое место, давай!» «Э, нет, сам взялся, сам и заканчивай. Говорил же, подождем, пока в чувство придет, сам все сделает». «Так нет, живой, еще теплый, так давай испытаем на нем лекарские навыки!» «Ах ты!» Стремительное движение коснулось дуновением лица Айка, послышался шум падения каких-то предметов, звук удара и забористая ругань. Он приоткрыл глаза и ничего не увидел, кроме слабого красноватого мерцания. Ухо ныло, но все остальное тело блаженно молчало. Придавленное чем-то тяжелым и очень теплым. Голова лежала на плоской подушке, набитой сеном. Ругань в темноте продолжалась, и Аик понял, что попал в жилище тех рыбаков, которых заметил на берегу. Красное пятно перед носом оказалось огнем в примитивном очаге. Он почти не давал света, Аик даже не мог рассмотреть своих спасителей. Судя по голосам, это были пожилые люди. И он машинально спрятал правую руку на груди. Чем старше человек, тем менее он снисходителен к окружающим. Не хватало еще, чтобы из-за проклятого блаза его выкинули на улицу или прикончили прямо здесь, пока он пальцем не может шевельнуть от слабости. Наконец рыбаки прекратили ругаться и вновь приблизились к своему пациенту. Два черных силуэта на фоне костра. А чухался вроде. произнёс тот, кого называли Ториеном. Слышишь? Неглухой, проскребел первый голос. Эй, малый, ты как? Лучше, прошептал Хайк. Спасибо. Сесть сможешь? Хайк попытался и понял, что в принципе всё не так плохо. Ребра заныли при движении, но похоже, сломаны не были. А чак топился в чёрную. Дым уходил в дыру в потолке. За его густым запахом ощущались, словно бы стыдливо прячась, и другие. Рыбы, тряпья и тот особый запах стариков, который ни с чем не спутаешь. Вонь старого тела, мочи и несвежего белья. Один из рыбаков подбросил дров в тлеющий костер. Пламя вспыхнуло ярче, осветив лицо на последней стадии увядания. высохшая, морщинистая, с длинной седой бородой, опираясь на отполированную до блеска палку, столик подкавылял кайку и протянул деревянную кружку до、да、так высоко, словно хотел сам его напоить. Айк схватил кружку и осушил залпом, не разбираясь, что там. Эк выхлестал, пробормчал столик. Давай еще принесу. Но когда Айк хотел вернуть кружку, скрюченные пальцы с набухшими суставами схватили пустоту. «Слепой», — догадался Айк, аккуратно вкладывая кружку в руку старика. Тот что-то буркнул и потащился вокруг костра. Втроем в хижине было уже тесновато. «Как тебя звать?» — спросил Дарьен. Он казался помоложе и покрепче своего напарника, но явно ненамного. Рубашки и штаны на обоих дошли до той степени ветхости, что... Когда ткань расползается при малейшем движении. Ториан кряхтя присел на тощий тюфяк рядом с Сайком. Тот догадался, что занял лучшую постель из имеющихся, а может и вовсе единственную постель. Айкен Райни. А это ваш отец? Айк движением головы указал на недовольно бурчащего старика. Ториан слегка улыбнулся. Он смотрел не в глаза, а в район груди Айка с странно застывшим взглядом. «Мой брат. Найдо. Двадцать лет разница, так уж вышло. Оно и к лучшему. По крайней мере, не надо относиться почтительно к этому старому хричу». «Я всё слышал!» — проскрепил старик, наливая воду из помятого котелка. «Может, я сам...» Хайк приподнялся, но Тариен удержал его. Он справится. Ненавидят, когда его опекают. Верно, Найда. Старик только фыркнул, уверенно приблизился и протянул кружку прямо перед лицом Тариена. Но тот даже не попытался отстраниться. Хайк медленно произнес: "Так вы, значит, тоже". "Увы", Тариен развел руками и усмехнулся. "Наследственная болезнь". Никого из наших не пощадила. Мне повезло, хоть немного на миру удалось полюбоваться. А сейчас та же беда. Как же вы здесь живете? Совсем одни. Голос Айка дрогнул. Как вам к верху? Сурово оборвал его Нейда. Не жалуемся. Лодка есть уловка, когда, конечно, старикан любит подхалтулить. Як решил, что он имеет в виду Тальена, но тот сухой мелкой пояснил: "Это он про всемогущего отца. У Найда с ним всегда были непростые отношения." "Отношения?" передразнил его неугомонный старик и уселся у костра. "Халявить нечего. Мы ему молимся, молимся, а что в ответ спрашивается? Все так и наравя тхапнуть что-нибудь за дарма." Бартки из тебя на ходу стащат, если больше нечем будет поживиться. Хайк поймал себя на том, что улыбается. Найдо напомнил ему Крис, как она вот так же ворча хлопотала по хозяйству давным-давно, еще во вьене. Как же он соскучился по Джори и Крис, чтобы только не отдал, чтобы они сейчас сидели здесь у огня. Он не применял бы тогда эту жалкую хижину на роскошные покои, а рыбную похлебку на самые изысканные кушанья. Только бы они снова были все вместе. Покончив с похлебкой, Айк, несмотря на боль в пораненном ухе и в груди, впервые за последние дни заснул спокойно. Когда проснулся на следующее утро, Найду и Тарьяна уже не было. Вероятно, ушли в море. Он на четвереньках выполз из хижины и с трудом поднявшись на ноги, окинул взглядом горизонт. Небо и море полнились голубоватым сиянием. Восходящее солнце бросало на песок косые лучи. Редкая волна чуть слышно шлепала об берег. Хижина рыбаков стояла под самым обрывом, в заветре, в ста шагах от линии прибоя. Крохотный сарайчик, сколоченный из деревянного мусора. Обломков досок, мачт, деревяшек обкатанных водой до гладкости. Плоскую крышу завалило кусками глины, осыпающимися с обрыва. На ней густо рос бурьян. Хайк присел на песок, наслаждаясь солнечным теплом. Он страшно ослаб. Снова проголодался и вместе с тем чувствовал необъяснимое спокойствие и почти умиротворение. Хотелось свернуться калачиком на песке и просто лежать, вдыхая запах соли и гниющих водорослей, слушая, как море лениво шумит совсем рядом. Здесь он в безопасности. Слепые рыбаки никогда не узнают, кто он на самом деле. А значит, он может спокойно отдохнуть и прийти в себя. А уж потом? Что делать потом, Айк понятия не имел. но решил пока не забивать себе голову. Решение придёт само собой, и всё получится так, как надо. Он чудом выжил после падения в море в разгар шторма. Это явно неспроста. Всемогущий отец его сохранил или счастливая случайность? Но путь его ещё не закончен. А значит, нельзя сдаваться, чтобы не случилось. Только вперёд. И тогда быть может, он еще увидит Джори. Лето наконец-то вступило в свои права, и установилась прекрасная погода: теплая, солнечная, но не жаркая. Вообще такой чудовищной жары, как в Авьене, на побережье никогда не бывало. Даже в самые жаркие дни с моря всегда дул ветерок, приносивший прохладу. Айк блаженствовал. Ушибы и слабость быстро прошли. крепкое здоровье и тут заслужило ему добрую службу. Даже поклеванное чайкой ухо не загнаилось. Уже через пару дней он попросил рыбаков взять его с собой и с легкостью освоил нехитрую науку рыбной ловли. По вечерам они выходили в море и доставали из воды длинную веревку с привязанными к ней ржавыми крючками. На крючки насаживали кусочки вяленой рыбы. Через равные расстояния к веревке были привязаны поплавки из дерева и тряпочек. Они хорошо бросались в глаза даже и издалека, или когда море волновалось. По утрам, еще до восхода, снова выходили в море, чтобы вытащить снасть и снять с крючков добычу. Ловля шла с переменным успехом. Иногда чуть ли не на каждом крючке ебилась упругая тельца, избиваясь и роняя серебро чешуи. Обывало улова не хватало даже на то, чтобы накормить до сыта трех человек. Впрочем, рыбаки хорчами не перебирали. Если рыбы попадалось мало, варили и ели мелких крабов, мидий в белосиних раковинах и даже подсушенные водоросли. Излишек рыбы вялили на солнце, и иногда, совсем уж редко, Тарьян относил часть улова на продажу в Ройн, который, как оказалось, Был совсем недалеко. Айк обрадовался, узнав об этом. Ведь его могло прибить к любому месту бесконечного побережья. Он не уставал поражаться тому, как два слепых старика ловко наживляют крючки и снимают с них рыбу, готовят, стирают. В общем, занимаются повседневными делами, как будто слепота ничуть им не мешает. Привычка, пояснил Тарьян, когда Айк спросил об этом. Я уже лет двадцать как ослеп. А ну иду и вовсе слепой с рождения. Когда всю жизнь живешь на одном месте и делаешь одно и то же, глаза не так уж и нужны. Старики нравились Айку. Он восхищался их не броским мужеством и тем, как они выживают в этом мире, в то время как он сам, здоровый и молодой, мечется не в силах найти свое место. К тому же братья были на удивление не любопытны, учитывая их возраст. и одинокое житье. Ни разу не спросили Айка, откуда он, кто вообще такой, как оказался в море. Философское спокойствие, с которым они относились ко всему происходящему в их жизни, напоминало стаицизм Джори. Присутствие Айка и его помощь они воспринимали как нечто естественное, как приливы и отливы, хороший или плохой улов, бурную погоду или солнечную. Впрочем. Найдо всегда реагировал эмоциональнее, вдумчивого, насмешливого Тарьена. Встретив их на берегу, Айк стал выходить на лов вдвоем с Тарьеном. И, пощупав корзину с рыбой, старый рыбак всегда выдавал что-нибудь такое, что неизменно поднимало настроение. Когда они приближались к берегу под плеск весел, и Айк видел на берегу тощую, сгорбленную фигуру с палкой в руке, он с удовольствием предвкушал последующие события. Если улов был неважный, то есть в большинстве случаев, Найдо приходил в ярость, разражался ругательствами в адрес всемогущего, бегал по берегу, потрясал палкой, угрожая небесам. В общем, коралл провинившийся божество словесно. Выпустив таким образом пар, он спокойно принимался помогать старинной Айку потрошить рыбу. В тех редких случаях, когда рыба попадалась уловисто, так что хваталось запасом на еду и вяленье. Найду проявлял снисходительность и, пожевав морщинистыми губами, благосклонно ронял: "Ничего, в этот раз ничего. Можешь ведь, когда захочешь. Стараюсь и впредь." Наблюдая за ним, Майк изо всех сил сдерживался, чтобы не засмеяться. Насмешка приводила Найду в ярость. Он начинал лупить палкой, почему не попадя. Попасть под такой удар не очень-то приятно. А если Айк успевал отпрыгнуть, злопамятный старик мог поддать ему в любой другой момент без предупреждения. Айк закусывал щеки, зажимал рот руками, но помогало не всегда. Слух у наеду, как у всех слепых, был чрезвычайно острым. Как-то раз, когда старый рыбак успокоился, Айк резкнул спросить: верит ли тот на самом деле в помощь всемогущего или просто таким образом выплескивает злость? Не то, чтобы прямо верю. На удивление охотно ответил Нэйду. Да только что ж делать? На кого он надеется надо? Хотя, конечно, Все Могущий что-то начал сдавать в последние годы. Хайкс улыбкой приподнял брови. То есть, когда были мы с Талеаном помоложе, выходили в море под парусом да с хорошей снастью. Все Могущий ничего помогал. Был от него какой-то толк в хозяйстве. Столик неуклюже переменил позу. Они сидели прямо на песке и чистили рыбу. А сейчас, что ж, состарились. Лодка древняя, того и гляди развалится. Парус не ставим, сил нет. А без паруса какая ловля? Рыбаков не встретишь. Рыбы засмеют. Тут будь ты хоть какой всемогущий, отец Тамалисен. «Все равно одной мелочи наловишь». Скудость улова объяснилась просто. Ловушка стояла слишком близко к берегу. Тальяны Найду четко знали, сколько грибков нужно сделать, чтобы до нее добраться. Чтобы поставить перемет дальше, на более глубокое и уловистое место, нужен парус. А он, аккуратно обернутый вокруг мачты, возможно, уже и слел за долгие годы бездействия. Айк несколько дней уговаривал Тарьяна позволить ему поставить парус. Но тот мягко и все же непреклонно отказывал. «Посуди сам», — говорил он. «Но выйдешь ты в море, но переставишь ловушку на лучшее место, допустим. Хотя на самом деле количество рыбы не слишком зависит от глубины. А потом ты уйдешь. А мы что будем делать? До ловушки добраться не сможем и помрем с голоду». Нехорошая она, голодная смерть. Не хотелось бы ее померать. Айк молчал, не зная, что ответить. Чем дольше он жил с рыбаками, тем меньше ему хотелось уходить. Они его естественно не прогоняли. Помощь молодого зрячего человека была неоценима. А вот что привлекало самого Айка в нелегкой полуголодной жизни в нищенской хижине с земляным полом? Где три жалкие постели помещались с большим трудом. Он много думал об этом, пока не сообразил. Здесь, на побережье. Он чувствует себя почти так же, как в детстве в лесу. Спокойно, безопасно. Снова есть люди, которые нуждаются в нем и никогда его не осудят, не предадут. Море. Вот оно, бат боком. Только руку протяни. Дальние плавания это, конечно, здорово. Но как оказалось, вылазки в море на рыбачьей лодке его тоже вполне устраивали. Вот если бы поставить парус, Тальян наверняка разрешит, если Аик скажет, что останется навсегда. Но сдержит ли он обещание? Вот вопрос. Ведь нужно найти Джори, а каждый уходящий день делает эту цель все более недостижимой. Дело осложнялось еще и тем, что Эйк полюбил этих грубоватых скандальных стариков. Он так давно был один, и его сердце так жаждало любви. Ему нравились их причуды, их шутки, их постоянные перепалки, в которые они пытались втянуть Чайка, а он не втягивался, лишь забавлялся наблюдая со стороны. Это все было такое живое, настоящее. совсем как в те времена, когда отец был еще жив, Айк заботился о сестрах и братьях и дружил с Джори и Крис. Он полюбил старую лодку, полюбил встречать рассвет в море, когда движущиеся по воде блики превращались зеркальные волны в золото, а линия, разделяющая небо и море, становилась воздушной, прозрачной, призрачной. Хотелось остаться здесь. с этими людьми, которые каким-то непостижимым образом вернули ему вкус к жизни, ведь они уже не молоды, даже если Айк вернется после окончания поисков, может и не застать их в живых. Так проходил день за днем, и он все не мог ни на что решиться, пока в конце концов судьба вновь не решила за него. В тот день им очень повезло. Сняли с перемета сотни три прекрасных крупных рыбин. Отделив часть, Тарьен сложил остальную лов в корзину и отправился в Ройн. Айк вызвался помочь, но Тарьен убедил его, что ходит этой дорогой всю жизнь, и она абсолютно безопасна. И в это легко было поверить, глядя, как он решительно идет по берегу, размахивая палкой вместо того, чтобы ощупывать ею песок перед собой. Айк и Найдо взялись чинить перемет, потрошить и вялить рыбу. Солнце полилось небес, Айк слизывал соленые сверхние губы. От постоянного соседства с морем вся кожа казалось пропитывалась солью. Он укорял себя за то, что не настаивал на своем и не пошел с Тариеном, но на самом деле в глубине души опасался идти в Ройн, боялся столкнуться с Хоросом, Бартом и остальной командой. Если они начнут уговаривать его вернуться, искушение может оказаться слишком велико. Тальен вернулся под вечер, принес хлеба, соли и три рубашки, одну из которых торжественно протянул Айко. Твоя небось после купания в море никуда не годится. Нам-то сам понимаешь, все равно, как ты выглядишь, но в Ройне оборванцу работы не найти. Спасибо. растроганно произнёс Айк, принимая подарок. «Только почему-то решил, что я собираюсь в Ройн?» «А разве нет?» — удивился Тальен. «Не вековать же тебе с двумя стариканами, один из которых совсем выжил из ума!» «Я всё слышу!» — проскрепил Найду, примеряя обновку. Айк облизнул губы. «Надо сказать, просто сказать, что он хочет остаться. Но хоть ненадолго». но только он набрал в грудь воздуха, как Тальян произнёс. «А в районе-то события! Весь город на ушах стоит. К свершителю гости приехали». «Какие ещё гости?» Файк впервые увидел Найду поражённым. «Ну, гости или родня, всемогущий их знает. Девушка и парень их уже несколько раз видели в огороде за свершительским домом. В город они, понятное дело, не ходят и ни с кем не общаются». А комушки уж головы сломали. Кто они такие? Да почему у свершителя поселились? Да чего тут ломать? Дело ясное, самоуверенно заявил Найдо и бросил очередную почищенную рыбу в корзину. Ведь дайте правда родня. Свершитель парню подготовит себе насмену, а девчонка жена его, только и всего. Э, не все так просто, заметил Ториен. Парень-то одет как брат всемогущего. «Стало быть, никак свершителем стать не сможет». Найду презрительно пожал плечами. «То, что на нем балахон, еще не означает, что он из братства. Нацепить балахон всякий сможет. Невелика премудрость». Тальен побагровел. «Да откуда тебе знать, рыбья голова, что он не из братства? Вечно несешь всякую чушь, лишь бы поперек». Найду аж остолбенел от ярости. «На лишь на секунду». В следующий миг недочищенная рыба полетела в Тарьяна, а за ней последовала порция отборной ругани, которую Тарьян тут же вернул, да еще и с добавкой. Но Айк уже не слушал. Он как будто исчез из этого мира. Что-то в словах Тарьяна его взволновало. Упоминание о свершителе? Да, конечно. Но было и что-то еще. Он встал. Немедленно пошел к морю, прочь от ругающихся братьев. Вечерело, закат пылал желтым, на невероятном фиолетово-синем небе сверкали ледяные иглы звезд. Море тихо ворочалось, точно зверь, свернувшийся клубком в нары. Непонятное волнение усиливалось. Как ходил туда-сюда вдоль кромки прибоя, Гриз большой палец, как всегда, не замечая этого. Юноша и девушка в доме свершителя. Ну и что такого? Тарьян наверняка прав. Это просто несчастный человек, который должен стать следующим свершителем. Вот и все. Балохон братьев всемогущего и правда ничего не значит. Мало ли почему он в нем ходит. Может, это маскировка. Маскировка. Как карнавальный костюм. Мы святые братья часто смеемся или плачем от восторга перед величием всемогущего. Конечно, как он мог забыть в ту карнавальную ночь, когда Джори и Крис вытащили его из дома? Они танцевали, а потом Крис его поцеловало. В ту ночь над Джори была ряса ордена братьев Си Могущего Отца. Сердце Айка вдруг гулко застучало. Кровь прилила к щекам. Ты ведь не думаешь, что это и вплеме Джори и Крис? Удизонивал внутренний голос. Таких совпадений не бывает. Да и зачем бы им жить в доме свершителей и привлекать всеобщее внимание? Айк понятия не имел, знал только, что не сможет уснуть и вообще не сможет жить спокойно, пока не увидит эту необычную пару. Он вернулся к хижине и присел у каменного очага. Рыбаки уже прекратили ругаться, Талин ставил воду для похлебки, Найдо сидел на песке, скрестив ноги, присаливал потрошенную рыбу и нанизывал ее на тонкую бечевку. Айк придвинулся к нему и начал помогать, чтобы закончить с рыбой до полной темноты. Серебристые тельца выскальзывали из пальцев, падали на песок. И Айк ругался в полголоса. На айду спешить было некуда, поэтому он только ухмылялся в бороду. И работа у него спорилась лучше. После ужина Айк вытащил тюфяк из хижины и расположился на ночлегу остывающего очага. Он лежал на спине, смотрел в темное небо и слушал, как ворчат Тальяны Найдо, словно два старых пса в одной кануле. Когда они затихли, Хайк подождал немного для верности и бесшумно поднялся. Надо идти прямо сейчас, раз уж решил. Рыбаки встанут рано. Хайк не хотел, чтобы они обнаружили его отсутствие и чего доброго решили, будто он ушел на совсем и даже не попрощался. Он пошел прочь, сначала крадучись, потом все быстрее, по мере того, как отдалялось темное пятно хижины и свечение остывающих углей в очаге. И наконец побежал. Он мчался вперед, стараясь держаться в полосе прибоя, чтобы не сильно увязать в песке. Потом резко свернул влево, оставив мерцающее во мраке море за спиной, и вскарабкался на обрыв. Путь предстоял не близкий. Придется фактически обогнуть Ройн, потому что дом свершителя находился с другой стороны от него. А заходить в город Айку не хотелось. Но чем ближе он подходил к Ройну, тем менее привлекательной казалась идея шляться в темноте под доисходным развалином. В городе все-таки есть патруль, и соблюдается хоть какое-то подобие порядка. В ночном Ройне бурлила жизнь». Пьяные матросы разгуливали обнявшись по улицам и пели песни. Из распахнутых полетней паре окон лился свет, доносился смех, веселые выкрики и удары по столам при игре в броски. Айк натягивал пониже рукав рубашки, чтобы скрыть запястья, и вспоминал карнавал. Как они с Джоли и Крис шли по таким же шумным улицам, и друзья с двух сторон оберегали его от бесцеремонной толпы. А потом Крис принесла им по стаканчику веселого вина и стало действительно так хорошо и весело. Та ночь была самой счастливой в жизни Айка. Быть может, сегодня ему тоже повезет. Он старался об этом не думать, словно навязчивые мысли могли спугнуть удачу, и повторял про себя, что просто хочет убедиться, просто взглянет и уйдет, что вовсе не думает, будто это могут быть Джори и Крис. Никакой даже самой крохотной надежды у него нет. Только очутившись на другом конце города, Айк сообразил, что не знает, как именно попасть к дому свершителя. Сам он ходит в город каким-то ему одному известным путем, а вот к нему, естественно, не ходит никто, поэтому и дороги наверняка никто не знает. И не начнешь же среди ночи стучать в дома и спрашивать, где тут живет свершитель. Потоптавшись на месте, Айк пошел наугад между домами и остановился лишь, когда услышал у ног слабый плеск волн. И тут же, не давая себе времени на раздумья, присел на деревянную набережную и соскользнул в море. Вода была теплая, гораздо теплее воздуха. Волны серебрились в лунном свете. Пришвартованные лодки поскрипывали — Терлись боками друг о друга и словно вздыхали. Роин с его огнями и весельем лежал перед дайком как на ладони. Он протиснулся между лодок и, очутившись на свободном пространстве, размашисто поплыл вдоль берега, туда, где на высоком обрыве горел крохотный одинокий огонек. Темная глубокая вода ласково омывала дайка. Даже после всего, что пришлось пережить во время бури. У него не появилось ни малейшего страха перед морем. Миновав последние дома, он высмотрел светлую полоску песка и вылез на берег. Дыхание срывалось не столько от усталости, сколько от волнения. Вскорабкаться в темноте на крутой обрыв оказалось непростым делом. Дважды Айк срывался и скатывался вниз, увлекая за собой корни и куски глины. Перед третьей попыткой заставил себя остановиться и хоть немного успокоиться. Сердце бухало, горло стеснулось судорогой. Это не они, Айк, но、ну, хватит уже. Помни, это не они. Ты здесь только для того, чтобы убедиться. Отдышавшись, он стиснул зубы и напряг все силы, все-таки одолел крючок. Долго лежал на спине. и смотрел в звёздное небо, чуть поблегшее от лунного сияния. Дом Свершителя, окружённый стеной кустов и деревьев, стоял неподалёку от обрыва. Всего несколько десятков шагов отделяла Айка от счастья или разочарования. И он так не хотел их преодолевать. «Надежда, оставьте мне немного надежды, хоть ненадолго», — думал он. Лежать вот так и знать, что у меня есть пусть и крохотные, но шанс увидеть их. Что за малодушие! Возмутился внутренний голос. Сейчас же вставай и иди. На утренний лов опоздаешь. Айксов вздохом поднялся и пошел напрямик сквозь кусты, стараясь по старой привычке шуметь как можно меньше. Вряд ли тут кто-то есть, а все же таки всемогущий бережет осторожных. Контуры дома обрисовывались смутно. Над крыльцом висела одинокая лампа, и под ней двигалась чья-то тень. Через равные промежутки раздавались глухие удары, а затем сухой треск дерева. Дрова колит, сообразил Айк, подбираясь поближе. Он не хотел пугать свершителя неожиданным появлением, но его гости в этот глухой час почти наверняка спят. Почему не спит он сам, а переводит масло вместо того, чтобы наколоть дров утром? Да мало ли, может, бессонница. Его дядя — старший брат матери, значит, человек уже не молодой. Хайк не видел другого выхода, кроме как показаться. Он нарочно покашлял и пошумел кустами, прежде чем раздвинуть ветки и выйти на утоптанную площадку перед крыльцом. «Господин МакКейл!» произнес он безуспешно, пытаясь вспомнить имя дяди. Я Айкен Райни, сын Карен. Темная фигура резко обернулась. Блестящие темные глаза, черные штаны и куртка знакомые до дрожи. Как ты сказал? Сын Карен? Рот Айка приоткрылся от изумления. Не в силах двинуться с места, он стоял и смотрел. как свершитель в развалочку приближается к нему, закинув колонн на плечо. Он плохо помнил маму, но сходство было несомненным. Собственно, оно было полным. Что ж, будем знакомы. Постаревшая копия его мамы поставила колонн на землю и протянула по-мужски широкую руку. Генри Маккейл был моим братом, Он умер три года назад. Я Магда, сестра твоей матери. На минуту Айк потерял дар речи. Наконец, с трудом произнес: Но как же вы свершитель? Магда пожала плечами, несмотря на короткую стрижку и возраст. Сходство с Карен поражало. Ведьма они были близнецами? «А что делать?» «Одна осталась. Замуж никто не возьмёт». «Не подыхать же с голоду. Ты лучше скажи, друг мой, как здесь оказался?» «Ты же свершитель Вьена. Я помню твоё забавное письмо о клеймении». «Это с вами я переписывался?» — догадался Айк. «Ну да». «Так почему ты здесь?» Магда заложила руки в карманы куртки, И покачалась спяткиный носок. Айк не успел ответить. Скрипнула входная дверь и знакомый до боли, чуть хрипловатый голос произнес: "Все в порядке, Мэг. Я слышала голоса". У Айка закружилась голова. Возникло ужасное, мучительное чувство, что это всего лишь сон и он вот-вот проснется. И тут Крис в одной рубашке с радостным воплем спрыгнула с крыльца и повисла у него на шее. Айки, это правда ты. Сама его ждала, а теперь удивляется, что явился. Проворчала Магда, поднимая колун. Айк молча прижал Крис к груди и зарылся лицом в ее волосы. ПРЕЖНЯЯ, она осталась прежней, та же худоба и косичка с одной стороны головы, и даже пахла она совершенно как раньше. Только теперь к пьянящему аромату примешался запах дорожной пыли и конского пота. Крис изо всех сил стискивала его шею костлявыми руками и плакала на взрыд. И не просто плакала, она почти выла, как волчица, потерявшая детенышей, как человек, которого поймали и спасли в тот миг, когда он уже летел в пропасть. Прежняя Крис никогда не стала бы плакать так. Во всяком случае при нем. Это наводило на мысль о самом страшном, что могло случиться. «Крис, что ты...» — голос Айка невольно дрогнул. «Где Джори?» На миг ему показалось, что сейчас Крис вспылит, как раньше. «Скажет что-нибудь вроде «Мы полтора года не виделись, а ты, как всегда, думаешь лишь о Джоре». Но Крис покачала головой, и Айк вдруг увидел, как она повзрослела». Он здесь, но его все равно что нет. Она снова всхлипнула. Но Айк уже забыл о ней, забыл обо всем, бросился на крыльцо, рванул на себя дверь, жалобно взвизгнули ржавые петли, проскочил переднюю, на правой и налево велит две двери. Джори рванул наугад правую дверь, темная пуста. Как в одном из тех кошмаров, в которых Айк блуждал по каким-то лабиринтам в поисках друга, звал его, и слышал в ответ лишь жуткое эхо. Джори! Айк распахнул вторую дверь и влетел в крошечную комнату, оглушившую его душным запахом прелой ткани, мышей и плесени. На подоконнике горела одинокая свеча. У противоположных стен стояли две кровати с убогими тюфяками. На одной из них сидел человек в темном балахоне и капюшоне, надвинутом на лицо. Сидел с прямой спиной, очень спокойно и даже не вздрогнул, когда Айк с шумом ворвался в комнату. Эта застывшая в неподвижности фигура и мрачная комната у кого угодно вызвали бы страх и оторопь. Но Айк даже не подумал об этом. Он схватил Джори за плечи, поднял на ноги и обнял. И вновь до боли знакомое сладостное ощущение охватило его. Они вместе. Все будет хорошо. Все будет так, как надо. Как он тосковал по нему. С трудом сдерживая слезы, Айк крепко прижимал друга к груди. но тот не обнял его в ответ. Его руки безжизненно болтались вдоль тела, да и само тело, словно застыло. Айку показалось, что он обнял каменную статую. Джори хрипло произнес сон и чуть отстранился, вглядываясь в лицо друга. Это же я. Лицо Джори вроде бы не изменилось, разве что чуть похудело. Но такого выражения Айк раньше на нем не видел. Точнее, никакого выражения не было, лишь холодное, отрешенное спокойствие человека, глубоко погруженного в себя. Серые глаза смотрели в одну точку, куда-то за спину Айку. Тот невольно обернулся. В дверном проеме стояла Крис. Но когда она подошла к своей постели и села, взгляд Джони не последовал за сестрой. Он продолжал выясматливать что-то в том неизведанном мире, куда никому не было доступа. Ничего не вышло. Крисна Мик прикрыла глаза и вдруг разразилась потоком таких ругательств, что у Айка похолодело внутри. Это не было позерством или выплеском дурного настроения, как прежде. Крис материлась свирепо, с дикой пещерной злобой, от которой хотелось спрятаться или бежать, куда глаза глядят. Наконец она выдохлась и замолчала. Ак медленно разжал руки, и Джорди сразу же сел, застыв в прежней позе: спина прямая, руки сложенные на коленях. Ничего не понимая, но чувствуя, как в груди зарождается ужас, Хайк произнес: «Что это значит? Что с ним такое? Никто не знает». Голос Крис после руганей словно истощился и звучал бледно и слабо. Я надеялась, если он увидит тебя, это пройдет. Он всегда любил тебя больше всех, Хайки, но, наверное, он ушел слишком далеко и уже никогда не вернется. Она закрыла лицо руками и разрыдалась.